Глава двадцать восьмая. Разведёнка с прицепом. Назар. Сегодня безумный рабочий день. Я то и дело принимаю звонки и решаю вопросы по поводу подготовки нового договора. Однако не забываю заглядывать в приемную. Жду. Когда госпожа Лиана соизволит явиться на работу? Ну, сегодня у неё хоть повод достойный. Пошла разводиться, я отпустил. Очень хотел пойти с ней, но дела не позволили. А мне, оказывается, после недели проживания с этой прекрасной особой и пары часов разлуки, кажется, много. Все глубже вязну в этих отношениях. Это оказалось очень кайфово — жить с Лианой, спать с ней, ходить в душ, ужинать и завтракать каждый день. Нам даже ее дочь не мешает. Хорошая девочка, кстати, послушная, нешумная — Почти не выходит из комнаты, когда не надо. С благодарностью отзывается на все хорошее, что мы с для нее делаем. Всему рада и вкусному ужину, и новой кукле, и даже новой школьной форме, которую мы с для нее купили на днях. Настоящая семья, Ептель. В очередной раз за сегодня заглядываю в приемную, наконец вижу раскрасневшуюся после мороза Лиану, снимающую с себя верхнюю одежду. Зайди ко мне. Прошу ее и исчезаю в кабинете. Жду, опершись на стол задницей, взглядом буравлю дверь. Моя драгоценная в скором времени появляется в кабинете, при этом светится изнутри, как рождественская гирлянда. «Развели?» — спрашиваю. «Развели?» — кивает она. С довольным выражением лица кладет мне на стол свидетельство о разводе. Поворачиваюсь к столу, внимательно изучаю документ. «О, — подмечаю с ухмылкой, — да ты у меня теперь разведенка с прицепом». Лиана резко осекается, смотрит на меня. «Я в хорошем смысле развожу руками». «Смотри, что у меня еще для тебя есть сегодня утром», — доставил мой юрист. С этими словами я кладу перед ней бумажку, где черным по белому написано, что ее бывший отказывается от раздела имущества. Документ украшен его подписью. Лиана берет в руки листок, долго вчитывается. «Он это подписал?» — удивляется она. «Как тебе это удалось? Ты его бил? Впрочем, даже если бил, Пашка все равно не согласился бы. Я не бил его, — качаю головой. Что ж тогда?» «Ха-ха, у каждого свои методы». Мне, например, не составило труда узнать, что этот олень умудрился вляпаться в крупную аферу. При должном разбирательстве ему грозит до 10 лет лишения свободы плюс штраф. Дальше с моей стороны пошли в ход шантаж и угрозы. В результате бывший муж Лиану уже не так сильно жаждал поучаствовать в драке в суде за эту несчастную двушку, что девочка взяла в ипотеку. Пусть это останется тайной. Я подмигиваю Лиане. Главное и ключевое то, что ты больше о нем не услышишь. Он съехал. Уляны круглеют глаза. «Спасибо, Назар», — говорит она и тянется ко мне обняться. «Мне дико непривычно слышать подобное от девушки, и надо сказать приятно. Я млею, когда она прижимается ко мне телом. Потом вам не придется возвращаться к бабушке, у вас будет своя квартира. Говорю это и прикусываю язык. Когда должно случиться это гребаное потом? Но бомба сброшена». Ляна резко отстраняется, переспрашивает у меня. «Что?» «Лян, я не имел в виду, что вам надо будет скоро съезжать. Ничего такого. Пытаюсь поправить ситуацию». Она кривит губы, спрашивает сарказмом. «Но когда-то будет надо, так? Ты лучше озвучь сроки, Назар. Зачем вообще при таком раскладе ты перевозил нас с Аленой к себе?» «Вот же черт!» Лян, я просто оговорился. Смотрю на нее с прищуром. Не умею я правильно говорить, делать красивые комплименты, признания. Я не хотел тебя обидеть. Тем более не хотел куда-то там вас выселять. Пока хочешь держать меня в своей постели. Зачем-то пытается она за меня додумать. Я вряд ли когда-то захочу тебя оттуда выпустить. Наконец ей признаюсь. Пусть понимает, что у меня на нее большие планы. Даже не представляю, Что буду делать, если Лиана вдруг от меня съедет? Я только вошел во вкус совместного проживания. Отнимите у меня сейчас эту женщину, и я чокнусь.